Глава двадцать шестая. Особо ценного лута зомбаков не нашлось. Если быть точнее, его вообще не было. Какие-то ржавые доспехи и оружие. Некоторые так и вовсе пустышки. Да и черт с вами. Сплюнул я и направился к озеру. Стоило ступить на лед, как ноги заскользили по тонкому слою снега, что присыпал поверхность водоема. В первый раз не обратил внимания. Сейчас же стало тревожно. Не волнуйся, это почти не больно. Знаешь, Твои наставления не всегда помогают. Огрызнулся на внутренний голос. Что поделать? Таков уж ты сам. Да. И снова все списали на меня. Ведь не поспоришь. Я прошел несколько метров, пока интеллект не приказал остановиться. Лучше нырнуть здесь. Не так глубоко, чтобы утонуть, и не так мелко, чтобы простоволоситься. Осмотрелся. Вокруг лишь белесая гладь огромного озера. Недалеко виднеется прорубь, в которую пришлось нырять за ключом. Вдали горы, но туда мне незачем идти. Шкала маны заполнена. Здоровье примерно так же. Это немного воодушевляло. Прикрыл глаза и набрал полную грудь воздуха. Жал кулаки. В ту же секунду по рукам пробежалось приятное тепло, которое объяло все тело. В голове прояснилось, все лишние мысли сбежали прочь, спрятавшись где-то на задворках сознания. Приподняв веки, увидел, как вокруг меня пляжет огонь. Его языки облизывали мое тело и одежду, но не причиняли никакого вреда. Я словно превратился в сплошной огненный столб. Отлично. А теперь будь готов и не понижай температуру. Разгорайся сильнее. Стоило интеллекту это произнести, как под ногами послышался хруст, а через мгновение я провалился под лед. Холод тут же ударил со всех сторон, словно стая мелких, но голодных пираний. Вода забурлила, в ушах стоял нестерпимый гул, а кожа и кости трещали от напряжения. Минус 12 хп. Минус 9 хп. Минус 11 хп. Больше огня, еще больше. Ты должен расплавить свои внутренности. Крики интеллекта казались безумными. Ведь если я расплавлю себе изнутри, то погибну. Однако я не мог остановиться. Мне было необходимо избавиться от споров, которые уже вросли в мозг. Иначе это грозило появлением нового цветочка посреди снегов. И питательной почвой стала бы моя голова. «Жги!» – Гарри словно попал в преисподнюю. Да он сошел с ума. Хотя это невозможно. Это я сошел с ума. Как можно сжигать себя и остаться в живых? Будь обычным человеком, от меня даже пепла не осталось бы. Но лимп переворачивает все с ног на голову. «Давай, гори как солнце, сожги озеро к чертовой матери». Как ни странно, но чем больше кричал интеллект, тем сильнее во мне разгоралась злость. Крики раздражали, но в то же время придавали силы. Минус 13 хп. Минус 8 хп. Шум в ушах нарастал. Казалось, что меня забросили в жерло извергающегося вулкана. Или нет, в центр огромного гейзера. Это было самое точное определение, ведь именно я являлся его сердцем. Возможно, где-то сверху вырываются струи пары и кипятка и бьют с такой мощью, что достают до пэтов. Оставалось надеяться, что те не пострадают из-за меня. Что-то схватило меня за ноги и дернуло вниз. Боль пронзила а чего готов был закричать, но не мог открыть рот. Меня закрушило, словно в дьявольском вальсе. Я погружался все дальше и дальше. Но как? Интеллект сказал, что здесь не глубоко. Разгорайся, это водоворот, он потащит тебя к центру озера. Больше огня и выберешься. Да черт бы вас всех побрал. Почему водоворот работает по диагонали? Ответов не получил. Однако сжал до боли пальцы, хотя и терпел ее из последних сил. Меня снова дернуло за ноги, весьма ощутимо. Минус 18 хп. Зараза. Пламя разбушевалось еще сильнее. Оно било меня по лицу, обжигая его. А в следующее мгновение кожу сковал дикий мороз. И так они чередовались друг с другом, постепенно забирая очки здоровья. Тело пронзали сотни тысяч раскаленных игол. От напряжения рвались мышцы и сухожилия. Я слышал их треск. Перед глазами стояла белая стена из обжигающего водяного пара. Принять какой-либо один из видов с помощью мимикрии я не мог. Мне необходимо было оставаться в человеческом обличии. Ведь нужно уничтожить органических паразитов, а значит, что и плоть моя должна оставаться в прежнем виде. Но такой боли я уже давно не ощущал. Минус 19 хп. Минус 21 хп. Черт, потери возрастают. «Последний рывок, и ты свободен». Голос интеллекта заставил взять себя в руки и потратить остатки манны, усилив огненное заклинание. В ту же секунду раздался взрыв. Даже сквозь воду я услышал этот мощный хлопок. А через мгновение меня подбросило вверх, словно пушинку. Нечто тяжелое ударило по ногам. Захрустили кости. Адская боль пронзила ступни и колени. И последнее, что я увидел, это системное сообщение. «Минус 38 хп». «Поздравляем! Вы здоровы!» Открыв глаза, увидел белый потолок. Встал на ноги. Никакой боли, что уже радует. Белые стены, пол. Я словно в психушку попал. Неподалеку стоит кровать, в которой кто-то лежит. Но разобрать кто именно не мог. «Эй!» Тихо позвал я, но ответа не последовало. Осторожно двинулся в сторону кровати. Вокруг стояла жуткая тишина, словно попал в вакуум. И даже мои слова, сорвавшись с губ, тут же потеряли звук. Подойдя ближе, увидел тело, полностью укрытое простыней. Подтянулся к краю, готовясь в любой момент отпрыгнуть назад. Все это напоминало какой-то дешевый фильм ужасов. Вот сейчас сброшу простыню, и на меня… Нет. Все, что смог выдавить из себя, смотря на лежащую. Никто на меня не выпрыгнул. Никто не бросился, чтобы перегрызть глотку. В кровати лежала моя племянница, Леля. Вот только девочку было сложно узнать. Исхудавшее лицо, впалые щеки, бледная кожа. Такое впечатление, будто плоть умело натянули на скелет, но... Леля? Прошептал я, чуть склонившись над девочкой. «Ты меня слышишь?» Конечно же, она не ответила. Ведь даже грудь ее не вздымалась. Девочка не дышала. «Нет, нет, нет!» Забормотал я, зираясь по сторонам, тщетныща помощи. В голове все превратилось в кашу. Это казалось бредом. Ведь я только что был в лимбе, в бушующем пламени. А теперь, где я вообще нахожусь? И Лиля, почему она не дышит? Мы ведь договорились, что он спасет ее. Почему же сейчас она не дышит? «Эй!» — Закричала все глотку. «Кто-нибудь!» Бросился к одной стене, ударил кулаками. Почему-то мне казалось, что таким образом там появится дверь. Или она там была, но стоило коснуться, как сливай со стеной. Или же кто-то стоял по ту сторону, а может… «На помощь!» Вновь закричал я, ударив по стене кулаками. Мысли перемешались. Я даже не отдавал себе отчет в том, что делаю. Меня накрыло с головой, словно дурманом. «Удар! Еще удар!» На белоснежной стене остался кровавый след от сбитых костяшек. Я кричал, бил кулаками и двигался вдоль стены, в попытках добраться хоть куда-нибудь. Но оказалось, что выхода нет. «Что с тобой?» За спиной раздался насмешливый голос. Обернулся и встретился с мирской рожей Лехи. На его лице расплывалась наглая улыбка. Вот так просто сдашься. Он стоял около кровати в полном боевом доспехе. В правой руке зажат длинный нож, левая зависла над надлежащей девочкой. Не тронь ее! Гневно воскликнул я и бросился на противника. Но с ужасом осознал, что не могу приблизиться. Ноги бежали, как никогда быстро. однако я не сдвинулся с места ни на сантиметр. «А то что?» Хмыкнул тот и схватил Лелю за волосы. Приподнял и повернул ее голову ко мне. «Вот только... узнаешь?» Вместо девочки в кровати оказалась Света. В белом больничном халате с глазами полными страха. Она была жива и, как и в прошлый раз, с мольбой смотрела на меня. «Прости». Произнесла одними губами. А в следующее мгновение бритый ублюдок Змахнул второй рукой, ударил ножом по горлу жертвы. «Нет!» – заорал я и в ту же секунду сорвался с места. Но стоило этому произойти, как из жуткой раны света хлынула кровь. Да с такой силой, что ударила меня по ногам. Казалось, что взорвалась цистерна, наполненная темно-алой жидкостью. Я поскользнулся и рухнул лицом вниз, так и не успев добраться до врага. Но кровь тут же окутала меня и понесла вперед. И когда я готовился врезаться в стену, ничего не произошло. Поток продолжал нести меня куда-то дальше. Подо мной исчез пол, я закружился в крови, словно в том самом озере. Но на этот раз не мог ничего сделать. Не было ни магии, ни мимикрии. Не было ничего, кроме моего страха и непонимания. Долго сдерживаться не мог. Воздуха катастрофически не хватало. Не в силах сопротивляться вдохнул, и мерзкая жидкость в ту же секунду заполнила легкие. Дикая боль сковала изнутри. Казалось, что в меня влили раскаленную лаву, я никак не могу от нее избавиться. Неведомая сила кружила меня из стороны в сторону, словно куклу. А руки и ноги отказывались подчиняться. И в этот момент я в очередной раз понял, что умираю. Имеются нераспределенные очки. Первое, что я увидел посреди кромешной тьмы. Да твою ж за ногу. Я отключился? Все это мне только привиделось? Жуткий сон. но он наглядно показывает то, чего ты боишься. Страхи, с которыми придется бороться. Знаю, знаю. По лицу пробежался морозный воздух. Так, если есть воздух, значит, я не в воде. Рядом послышалось обеспокоенное урчание. А через мгновение что-то мне в лоб. Я тут же распахнул глаза и увидел перед собой свиную морду. Фу, бейб. Отмахнулся от пэта, который обслюнявил мне лицо. Минус 7 хп. От резкого движения боль пронзила мышцы. Я недовольно скривился и перевернулся на бок. «Да чтоб вас всех пришельцы зондировали!» Распространенная ошибка. «Мы таким не занимаемся. Это морально и унизительно». В голове послышался голос создателя. «Ну да, вот только его и не хватало». «Ты снова показал отличное зрелище всем нам. Остальные настолько увлечены твоими проблемами, что совсем не замечают меня. Так держать». И исчез. Впрочем, другого я и не ожидал. Вновь открыв глаза, понял, что нахожусь на берегу. Над головой серое небо, вокруг снег, а впереди дорожка. Судя по всему, кабан тащил меня по озеру, оставив вот эту колею в легкой белой насыпи. «Так это ты меня сюда притащил?» Повернулся обратно на спину и почесал кабана за ухом. Тот довольно хрюкнул. «Благодарю, приятель». Кое-как поднялся. Шкала здоровья была заполнена наполовину. Значит, я провалялся без сознания неизвестно сколько. Но теперь отдохнул, и можно отправляться за новым ингредиентом. Над головой раздался птичий крик, и на плечо тут же опустился орлан. Минус 3 хп. Полегче, дружище. Скривился я. Сила все еще ныло от пережитого напряжения. Я и так или двигаюсь. Тот обиженно пискнул мне на ухо и вновь взлетел. Минус 2 хп. Ты что ты делаешь, глупая птица? И все же по-настоящему на него не злился. Все же совсем недавно они с кабаном изрядно потрудились, чтобы мне помочь. Прокачались сами и меня заодно. Посмотрел на себя. Доспех в порядке, лишь кое-где видны царапины и ожоги, но это не критично. А вот руки выглядели гораздо хуже. Обожженные, с рваными ранами. Не самое приятное зрелище. Хорошо хоть кровь остановилась. Споры уничтожены, а пальцы заживут. Дай только время. Как раз таки его и нет. Тогда они заживут по пути. Спасибо, Кэп. Хмыкнул я и расправил плечи. Обе шкалы медленно заполнялись. Пользоваться мертвой водой или кристаллами манной не стоило. Лучше приберечь их к главной схватке с бритым головорезом. А пока надо отправиться к черту на куличики. Практически в прямом смысле. Зазу, за мной. Похлопал по бедру и двинулся вперед. Мы отошли от озера, наверное, на пару километров, вновь оказавшись в густом лесу. Перед глазами то и дело всплывало системное сообщение. Имеются нераспределенные очки. Поэтому решил найти укромное местечко и раскидать накопленные баллы, заодно и позавтракать. Пообедать и, возможно, поужинать одновременно. Кто знает, когда я смогу вновь вот так вот просто присесть за поваленный ствол и разжечь костер. Расчистив небольшую площадку, пододвинул к трещащему огню плоский камень, чтобы и тот раскалился. В голове появилась одна идейка. «Ты уверен, что это сработает?» Поинтересовался интеллект. «Пятьдесят на пятьдесят. Весьма малая вероятность. Как и все в этом мире», — кмыкнул я. «Даже попасть сюда я мог лишь с одним процентом вероятности. И вот, раскину руки, я здесь». При этом на меня удивленно посмотрел кабан. Ведь рядом не было никого, с кем я мог бы разговаривать. «Успокойся, приятель. Тебе лучше об этом не знать». Отмахнулся от Пэта и подошел к плоскому камню. В инвентаре у меня находились яйца Орлана, которые я собирался съесть. А для этого их необходимо было пожарить. Поэтому решился на эту самобытную сковороду. Достав первое яйцо из инвентаря, посмотрел на Орлана, сидящего на ветке. Но тот даже мордой не повел, с интересом наблюдая за мной. Ну хорошо. Яйцо было примерно с мою ладонь, может, чуть больше. Судя по всему, после того, как я их забрал, Они трансформировались под нужные мне размеры. Осторожно разбил окрой камня и вылил содержимое на раскаленную поверхность. Белок тут же схватился, а вот желток заколыхался где-то по центру. Так не пойдет. С этими словами полоснул его скорлупой, чтобы он также прожарился. Ну а дальше? Дальше мы принялись за пиршество. Я и орлан. Кабан продолжал жевать шишки, скривив морду, как только от яичницы донесся сладковатый аромат. А вот птица с радостью клевала мою стряпню. «Да вы, батенька, каннибал!» Хмыкнул я и проглотил очередной кусок простенького завтрака. А когда с этим покончили, прислонился к стволу дерева и взглянул в интерфейс. От увиденного удивленно присвистнул. «Да, после стычки зомби и добычи ключа мы знатно прокачались. Отличная работа, парни!» Пробормотал я, взглянув на пэтов. Но те даже не посмотрели в мою сторону. Кабан дремал рядом с костром, а орлан… Присел на свина и нахохлился, прикрыв глаза. Начать решил именно с них. Маули, может, прокачаем какую-нибудь характеристику, а она потом отразится на мне. В таком случае не потеряю лишние очки и смогу повысить что-нибудь другое. Итак, первым был Бэйб с десятью свободными очками. Без раздумий поднял силу до нового уровня, а оставшийся раскидал в ловкость и выносливость. Вы успешно прокачали прирученного сфере характеристику сила, Получите дополнительный балл в свою характеристику силы. Ну вот, о чем я и думал. Далее. Ого. Даже мои проклятые свободные очки. Наверное, из-за ключа. А вот уровень, при котором она должна прокачаться дальше, не показан. Ну да ладно. Забросим-ка тебе в магию. Заклинание у нее кажется жутким, а вот то, что она глупенькая, мне даже нравится. Вы успешно прокачали у прирученного зверя характеристику магия. Получите дополнительный бал в свою характеристику магия. Далее Зазу, а вот он рекордсмен по количеству свободных очков, целых 15. Ну хорошо, чтобы тебе прокачать. А чего думать, поднимем все характеристики и оставшийся бал забросим в силу. Вы успешно прокачали прирученного зверя характеристику сила. Получите дополнительный балл в свою характеристику сила. Вы успешно прокачали прирученного зверя. характеристику выносливость, получите дополнительный балл в свою характеристику выносливость. Вы успешно прокачали прирученного зверя характеристику ловкость, получите дополнительный бал, свою характеристику ловкость, вы успешно прокачали прирученного зверя характеристику интеллект, получите дополнительный бал, свою характеристику интеллект. Обалдеть. Довольно выдохнул я чувство, как по телу пробегается сладостная стома. И в ту же секунду голову пронзила легкая боль. Терпимая, но довольно неприятная. Я поморщился и прикрыл глаза. А рядом послышался птичий крик. Приподняв веки, бросился вперед. И в последнюю секунду успел поймать падающего Зазу. Он соскользнул с кабана и почти угодил в костер. Птица нервно трепыхалась и кричала от боли. Тихо, тихо. Осторожно сжал его, приняв костяную форму, так как орлан царапался когтями. Сейчас все пройдет. Тогда-то и вспомнил, что при повышении интеллекта бывают такие припадки. Неприятные, но терпимые. Однако Зазу прокачался на новый уровень. А значит, ему сейчас гораздо больнее, чем мне. И все же птица успокоилась и сжалась у меня в руках. Отпустить его не мог. Было как-то стыдно, ведь это я доставил ему неприятности. Поэтому вернулся на место и присел вместе с Орланом. Осталось раскидать свои очки. Так. 10 баллов. Благодаря Майве мне прокачалось заклинание «Испепеляющий взор», поэтому забросил туда еще и поднял до максимума. Далее поднял остальные характеристики до нового уровня, а остаток добросил в ловкость. Все же предстоит сразиться с непростым врагом, и если для маны и здоровья у меня есть запас в инвентаре, то для ловкости такого не нашлось. И стоило с этим закончить, как на виски что-то надавило, да с такой силой, что я готов был закричать от боли. Схватившись за голову, руками наклонился. Орлан, видя как мне хреново, взлетел вверх, чтобы не мешаться. Но боль прошла так же внезапно, как и началась. «Поздравляю. Теперь ты еще раз повысил меня. Зачем?» «Что значит зачем?» «Прохрипел я от злости. Мне необходимо обмануть Леху. Неужто у тебя от нового уровня не будет новых плюшек?» «Ну, кое-что есть. Теперь я могу чувствовать ловушки на расстоянии. Хоть что-то». и все равно мне кажется это глупым выбором. Как-нибудь разберусь. Осталось лишь оружие. Но там все казалось гораздо проще. Прокачать меч, копье Верзана и боевые ножи. Теперь они могли составить конкуренцию любому оружию в Лимбе. Отлично. Выдохнул я и блаженно прикрыл глаза.